Глава 42. Ярослава. Жизнь, которая еще вчера обещала наладиться и стать абсолютно другой, снова делает кульбит, как тогда, девять лет назад. С той лишь разницей, что тогда на руках у меня остался больной отец, а сейчас я беременная мать с двумя детьми. Просыпаюсь уже неделю без него. Каждое утро провожу рукой по пустой половине постели. Егор не приходит ночевать, не звонит, не уведомляет. Вот и сегодня кровать пуста. Сажусь на кровати, обреченно вздыхаю. Может, еще все обойдется? Набираю Егора. Трубка молчит. Абонент недоступен. Поднимаюсь, мягко ступая по ковру к зеркалу. Осматриваю себя критически. Живота пока не видно. Надо записаться на прием к врачу. Глажу живот. Кто ты? Дочка? Сыночек? На мгновение губы растягиваются в улыбке. После завтрака отвожу детей в школу, после обеда забираю. На работу мне сегодня не надо. Впрочем, как завтра и послезавтра, взяла отгулы, дала себе время на обдумывание ситуации. Нужно увольняться и точка. С Игорем я работать не могу и не буду. Тут уже проведена красная линия. Я беременна, свадьба сорвалась, и любимого мужчины у меня больше нет. В принципе, не понимаю, что происходит, как дальше жить. Если бы Егор был дома, мы бы обсудили создавшуюся ситуацию. Обсудили? Яра, ты дура. Ару на себя. Он считает тебя изменницей, предательницей. И когда узнаешь, что твои дети — это его дети, которых ты от него спрятала тогда, он их просто отберет. Во-первых, он их любит. Во-вторых, чтобы насолить тебе. Хватаюсь за голову. Нет, Егор не может отобрать у меня детей. Они же мои. Я их биологическая мать. Докажу это в любом суде. Суд? Волосы на голове встают дыбом. Неужели дело дойдет до суда? Тогда же все вскроется. Марго начнет топить меня, чтобы выплыть самой. За что? Рыдаю, бессильно опускаюсь на кровать. Перед глазами все плывет. Вижу, как изящная рука Маргариты ставит поддельную подпись мужа на договоре. «Господи!» — заламываю руки. «Зачем я тогда согласилась на хранение чужой тайны?» «Надо бежать». Набираю на мобильном Анжелу. «Привет!» — подруга молчит. «Нужна твоя помощь!» — плачу в трубку. «Все закончилось, как тогда?» — понимающий произносит она. И «Именно так!» Пытаюсь держаться, чтобы не разреветься. Мне снова негде жить. Вот даже как. Он тебя выгнал с детьми на улицу? Он не выгонял. Защищаю зачем то бывшего. Я беременна. Поздравляю. Хоть одна хорошая новость. В чем плохая новость? Егор считает, что это ребенок Игоря Бесовского. Обалдеть. Я смотрю, Воронцов прогрессирует. Все больше и больше становится похожим на папочку. Я мать-одиночка с тремя детьми. Натужно улыбаюсь, констатирую. Когда приедешь? Сегодня после обеда только вещи соберу. Стараюсь брать только то, в чем пришли. Труднее всего мне справиться с Асей. Так и норовит бросить в свой чемодан дорогие вещи. Асенька, это чужое. Щурит синие-пресиние глаза, смотрит на меня букой, топает ногами. Господи, в кого ты такая, срываюсь я. И тут же оседаю в кресло. Оказывается, есть в кого. Смеюсь громко и заливисто, пугая дочь. Раньше я думала, что мажорами становятся, а нет. Они рождаются ими. У них кровь сразу вместо алой, золотая. Иди сюда, подзываю малышку, обнимаю ее крепко. Прости, это я виновата во всем. — Ладно, — пыхтит, вырывается. — Что у тебя в руке? — смотрю на сжатый кулачок. — Ничего. Смотрит на меня своими синими глазами, хлопает ресничками. Возвращаюсь к себе в комнату. Последний раз набираю Егора. На работе его нет уже неделю. Трубку мобильного не берет. Горничная тащит наши чемоданы к выходу, а я бегло осматриваю дом. Ничего ли не забыла. Залипаю на ноутбуке, который мне купил для дизайн-проектов Воронцов. Классная штука, навороченная, нашпигованная программами, нервно кусаю губы. С Егора не убудет, а мне надо работать, троих детей кормить. Возвращаюсь, запихиваю ноутбук под мышку. Едем к Анжеле, устраиваемся у нее. Стас, как всегда, несказанно рад нам. Хорошо хоть не подкалывает, не уточняет подробностей. Ася мирится с Катюшей, и я радуюсь тому, что детки быстро забывают обиды».